Итак, далее поговорим о развитии России в семнадцатом столетии уже после смутное время. Ну, мы уже говорили, что не случайно современники бурных событий начала XVII века называли их великим московским разорением. Города опустошены, обезлюдили, запустили деревни, пашни поросли кустарников, люди голодали. Росло число обнищавших крестьян, так называемых «бобылей», которые не могли нести тягу. Особенно пострадали центр страны, юг, запад. Даже вот в 1615 году иностранные наблюдатели проезжали, например, по центру страны, и в деревнях повсюду еще валялись неубранные трупы, которые некому было хоронить. Но постепенно Россия выходила, выкарабкивалась из состояния хозяйственного разорения. Российский социум демонстрировал свою удивительную живучесть. Как та самая сказочная птица Феникс, он возрождал себя из пепла, пепла смуты. К началу 20-х, к 30-м годам возрождается разоренная деревни Особый, кстати, экономический подъем, пик экономического подъема, пришелся на 40-е годы 17-го столетия. Крестьяне возвращаются на старые места, осваивают залежные земли, сводят под пашню леса, растет численность населения черноземного края, осваиваются земли по Волжье, Приуралье, Сибири. Встают из пепла русские города, увеличивается численность ремесленного и торгового люта то есть Россия вступает в новый период своей истории. Меняется характер ремесла. Ремесло, ранее связанное с заказом с 17 века, все больше и больше ориентируется на рынок. В России 17 столетия были четыре основных категории ремесленников. Дворцовые, казенные, записные и тяглые. Вот дворцовые ремесленники, они жили в Москве, обслуживали царский двор, дворцовые приказы, Казенные – это были кузнецы, плотники, оружейники, серебряники, иконописцы. Тоже они могли жить повсеместно, но они вызывались также в Москву на работу. Дворцовые и казенные ремесленники получали денежные и хлебные жалоба. Паденный корм, иногда сукно на одежду. Записные ремесленники были представлены каменщиками, кирпичниками и другими, прежде всего, строительными мастерами. Они были освобождены от посадского тягла, но были обязаны являться на государственные строительные работы. За свой труд они также получали денежные и хлебные жалования. К концу 17 века эта категория ремесленников исчезла, замененная системой подрядов, которые правительство давало частным лицам. Ну и, наконец, большинство ремесленников принадлежало к тяглым, посадским людям. Большого развития достигает деревенское ремесло городское тяглое и деревенское ремесла были тесно связаны с рынком и вот эти вот связи непрерывно возрастали в течение всего 17 в течение всего века ну вот можно например сказать, что в Москве в 1638 году насчитывалось 2367 ремесленников. В Коломне 159 человек. Это было 22% посадского населения. В Можайске 224 человека, это 40%. В Стерпухове 331 человек, в Казани 318. И в Новгороде, наконец, проживало порядка 2000 ремесленников. Ну, вот, скажем, выделялись, например, такие группы. Преобладающими ремесленными группами были, конечно, производители съестных припасов. Хлебники, различные рыбники, пирожники, квасники, винокуры. В отдельных городах эта группа ремесленников составляла от 1,5 и почти до половины общего числа всех ремесленников. Например, в Пскове 30%, в Туле 32,4%, в Казани 41%, а в Свияжске 43%. Другой крупной группой городских ремесленников являлись производители предметов одежды. Суконники, холщевники, кожевенники, башмачники, портные, сарафанники, шубники, кафтанники, шляпники, чулочники и так далее. Эта группа в большинстве городов дает от одной четверти до одной трети всех ремесленников. Далее. Идет группа ремесленников по производству предметов домашнего обихода первой необходимости. Вот, например, потом выделяются ремесленники по обработке металлов, военного снаряжения, хозяйственного обихода и, наконец, предметов роскоши. Таким образом, вот эта вот городская ремесленная промышленность в 17 веке уже получает значительное развитие. Да? Она получает значительное развитие. Но в то же время, в XVII веке, пока еще не наблюдаются никаких признаков экономической организации городского посадского населения, как промышленного класса. В эти века расцвета на западе ремесленной цеховой организации в Москве, например, она вот в это самое время в Москве, совершенно не получила развития. Вот эти вот западноевропейские организационные формы, как всего ремесленного класса в целом, там старейшины, мастера, подмастерья, ученичество так и регламентации цехового ремесленного производства, строгое установление характера и качества производимых ремесленных продуктов и прочее в московском государстве, или совершенно отсутствовали, или носили характер бытовых явлений, а не организационных форм промышленного производства. Строго обособления отдельных ремесленных занятий подобно обязательной принадлежности к цехам в Западной Европе не было. Например, одно и то же лицо могло быть и, там, не знаю, принадлежать и к сапожникам, и к древоделам, и быть хлебопашцем. То есть вот такое разделение труда и дифференциация внутри ремесел были также значительно меньше развиты, хотя иногда и имели место. Ну, в особенности при выделке предметов, требующих сравнительно высокого умения. Ну, например, та же икона. Вот такие своеобразные черты положения и развития ремесла в московском государстве в виде свободы промысловой деятельности и отсутствия ее цеховой регламентации и замкнутости являются характерными не только вот для этого периода, но они сохраняются и в последующем развитии промышленности и получат потом весьма важное такое значение. Ну вот э, самыми наверное, э, что ли зажиточными были портные сапожники, извозчики, э, ювелиры, вот, из э, групп ремесленников. Некоторые группы ремесла были развиты очень слабо. По свидетельству такого вот глубокого, вдумчивого наблюдателя, как Юрий Крыжанич, на Руси не применялись даже в плотницком промысле пилы, так что доски вырубались из бревен топорами. Примитивные ткацкие станки приводились в движение человеческой силы. Вот только в наиболее сложном железоотделанном производстве и в кузницах применялись небольшие ручные раздувальные меха. Железо, например, изготовлялось в государевых, монастырских, вотчинных предприятиях, на небольших ручных плавильных печах, томницах с способом. Здесь же применялись и простые орудия производства в виде ручного молота, клещей, каких-то раздувальных мехов. Развивалось также сельское ремесло. Например, для вотчинного, для монастырского обихода требовались плотники, кузнецы. Каменщики, сапожники, ткачи, портные, хлебники. Для церквей требовались иконописцы, резчики, златобойцы и многие-многие другие. То есть развивалось также ремесло и на селе, Деревенское ремесло. Постепенно возникает крупная промышленность. Крупная промышленность. Потому что некоторые промыслы требовали массового приложения труда. И они не вмещались уже в рамки ремесленного производства или помещичьего хозяйства. Из таких отраслей наиболее важное значение получили в 17 веке солеваренье, рудное и поташенное дело, металлургия и некоторые, некоторые другие. Скажем, в предприятиях знаменитых купцов Строгановых в 17 веке работало до 10 тысяч вольных людей и до 5 тысяч крепостных. То есть в общей сложности порядка 15 тысяч человек. Порядка 15 тысяч человек. Важным моментом было то, что определенные районы страны, они как бы концентрируются, сосредотачиваются на выработке того или иного вида продукции. Например, сореварение сосредоточилось в Балахне, в Соликамске, Добыча железа, например, Тула, знаменитые вот эти Тульские возникли железоделательные заводы. Выделка Кош, Нижний Новгород, Казань, Богородск, допустим, металлический, производство металлических изделий, Павлова-Наке в Нижегородской ныне области имело характер всероссийского центра. Вот. То есть вот такая особенность эпохи. Да? Определенные регионы сосредотачивались на каком-то определенном, так сказать, производстве определенного вида продукции. 17 век известен тем, что с 1632 года появляются первые мануфактуры. Голландец Андрей Винниус в 1632 году основал на реке Тулице большой железоделательный завод. Вслед за ним стали возникать другие заводы в районе Тулы и э, Каширы на реке Протве. Вот, скажем, вот эти вот заводы, основанные э, Винниусом, Они давали в сутки, давали в сутки по 125 пудов металла. В 1666 году Семен Гаврилов, например, положил начало Аланецким железоделательным заводом. А в 90-е годы 17 века Никита Антуфьев построил первый, открыл Чугуноплавильный завод. А вообще, уже к концу 17 века в России <coughs> насчитывалось 30 мануфактур, до 300 мануфактур. Итак, вот развитие ремесла, вы видите, да? Развитие ремесла. 270 ремесел в России в XVII веке, из них 259 концентрировались в Москве, развитие мануфактур до 30 мануфактур к концу 17 века. Все это говорило о том, что, в общем-то, промышленность не стояла на месте, она, промышленность, развивалась. Вот эти, например, тульские, каширские заводы, лилии ковали пушки, ядра, ручные гранаты, мушкетные стволы, бердыши и прочее оружие. прочее оружие. В городах и селах России производились и сохи различные, прутовое железо, замки, якоря, лопаты, гири, весовые веретена, ступы, мотыги, петли, ручки и прочие, прочие предметы. Были основаны стекольные, например, заводы в селах Духанина, завод Коиета, Измайловском и Воскресенском. Последние два принадлежали царскому дворцу. Продукция их шла на удовлетворении потребностей дворца и казны. В Нижнем Новгороде, например, и Вологде основывались предприятия по изготовлению канатов, на севере и в Поволжье соляные марницы и будные станы, то есть поташные заводы. Да? Правительство основало шелкоткарскую, бархатную, полотняную, или как говорили хамовную, софьяновую и пищебумажную мануфактуру, продукция которых поступала в казну. Продукция которых поступала в казну. Развивалась торговля. В 17 веке шел такой процесс, когда местные рынки, когда местные рынки сливались в один, единый, общероссийский рынок. Например, Тихвин торговал с 45 городами, Псков более чем с 50 городами. Оставаясь центрами местных рынков, например, вот эти вот... Ам так сказать, эти города вот с радиусом 200-400 верст эти города, как и многие другие, втягивались в систему, втягивались в систему складывающегося национального рынка. Их товарные связи находились в сложном переплетении. Вот, например, Вязьма, ныне город Смоленской области, торговала с 30 городами. Вот. Она не была последствийно связана с Астраханией, но астраханские товары попадали в вязь, пройдя через руки нижегородских купцов, добиравшихся до, нее, добиравшихся до нее. Все большее значение в экономической жизни страны приобретала купечество, купечество. Складывались такие вот крупные, крупные состояния. Вот факты, которые свидетельствуют, насколько велико было сосредоточение феодальных состояний в руках некоторых групп, наиболее крупных феодалов. Вот, например, следующие цифры. По тому же поташному делу поташ. Ну, это особый такой порошок, что ли, он как, с такими щелочными свойствами применялся и в парфюмерии, и в изготовлении соды, из в промышленности. Так вот, поташ, да, из всего поташа, поставленного в 1662-1663 годах в казну, Вот он находился в казенной монополии. 213 тысяч пудов на сумму 698 тысяч рублей. 10 бояр и дворян поставили 145 тысяч пудов на 522 тысячи рублей. Извините, это почти 75% по ценности. 10 человек в стране сконцентрировали 75% производства потуши. Вдумайтесь, да? Вот. И из них одно только предприятие Морозова поставило на 359 тысяч рублей. То есть один только человек. Свыше 50% всего поставленного потуши Тогда как все остальные 27 нетитулованных поставщиков поставили на 175 тысяч рублей. Вот, например, например, такие факты. Развивалась, как я уже говорил, торговля. В том числе ярмарочная торговля. Конечно, крупнейшей ярмаркой, карманом России, оставалась, безусловно, оставалась Макарьевская ярмарка, 91 километр от Нижнего Новгорода. Вот такой пример. Весь бюджет России в 17 веке составлял 1 250 тысяч рублей. Так вот, Макарьевская ярмарка давала одну десятую часть бюджета 140 тысяч. Вот вдумайтесь, да, какова была ее, так сказать, значение и сила. Несколько слов об истории этой ярмарки, думаю, она заслуживает этого. После разгрома казанцами в 1439 году, у основанного нижегородцем Макарием на устье Терженца, озеро с желтой водой монастыря, вот это вот место пустовало 180 лет. Лишь в 1620 году обитель возобновил инок, принявший при постижении имя Авраамия, в миру Алексей Муромец, человек, наделенный от природы неукротимой энергией, сообразительностью, о котором говорили, что он припрост бяшен равом, но не умом. Вот Макарий Унжинский и Желтоводский чудотворец был патрональным семейным покровителем рода бояр Романовых, поэтому царь Михаил Федорович и его отец, патриарх фиолет Никитич, всемирно поддерживали Авраамия в его начинаниях, предоставляли ему привилегии, жаловали обширные угодья за Волгой, с боровыми лесами, бортными различными угодьями, вот, дубравыми, рыбными ловлями, бобровыми гонами. И основанный Авраамием, у стен Макарьево Желтоводского монастыря торжок решал вот эту общероссийскую проблему. Да? То есть вот э, как бы вот требовалось создание торгового центра в среднем течении Волги. И вот решалась эта проблема. 19 сентября 1627 года правительство Михаила дало монастырю право сбора на торгу в день памяти Макарии 25 июля, таможенных пошлин, один день и мати против того, как емлют в городех по уставным грамотам. С приезжих с торговых людей, гостиные <coughs> явки, с человека по три деньги, то есть полторы копейки. И товары и мати, таможенные пошлины, с рубля по алтыну, три копейки. Поэтому вот, наверное, 1627 28 год, по праву можно считать временем начала действия знаменитой ярмарки. Знаменитой ярмарки. Так начинает действовать этот карман России. В 1640 году Авраамия не стала. Назначенный после Авраамия игуменом Пафнутий в 1641 году добился увеличения сроков действия ярмарки с 1 июля по 30 июля. То есть месяц Месяц торг действительно становился всероссийским. Сюда съезжались иноземные купцы из Индии, Персии, Швеции, Германии. Главными товарами оставались соль, хлеб, мед, лошади, скот. Английское сукно продавалось, немецкие зеркала, металл, драгоценные камни, индийский крупный жемчуг, меха, выделанные кожи, юфти. Вот, например, в 1685 году на ярмарке было продано 680 тысяч пудов соли, которые оценивались в 42 120 рублей. 42 120 рублей. Проданы были 30 кораблей рыбы 15 из Астрахани и 15 из Саратова причем каждый корабль где-то 20-22 тысячи пудов причем интересно что рыба которая была меньше сажени то есть менее 2 метров 13 сантиметров считалась мелочью и шла по дешевке шла по дешевке было продано в тот год в 1685 3000 голов лошадей стоимость лошади колебалась от 2 до 8 рублей Также, вот например, только от продажи соли, рыбы, лошадей, меда, власти Макарьев Желтоводского монастыря получили в 1685 году в качестве таможенных пошлин 10 673 рубля. Огромную сумму. Вот, зная об этом, правительство не, про, России неоднократно, правда, безуспешно. Достаточно долго Предпринимал попытки подчинить торг казне Но монастырь активно сопротивлялся И сумел сохранить за собой Право сбора таможенных пошлин На ярмарке фактически в течение всего 17 века Например, нарезные весто винтовки и карабины Стоили на ярмарке 2 рубля Патроны к ним по 4 копейки Боевой лук с сотней боевых стрел Продавался за 54 копейки 18 алтин Колокола закупались на ярмарке нередко целыми наборами по 5-7 штук сразу из расчета оплаты по 4,5 рубля за пуд в литье. Так, например, в 1698 году для новостроящейся в Соликамской церкви на Макаревской ярмарке было приобретено сразу пять колоколов общим весом 93 пуда. Огромными партиями продавалась шведская сталь. Олова, проволока, гвозди различные длины и назначения, медные котлы, нательные риты и кресты, оловянная посуда, бархат, ткани, бумага, восточные пряности, вина и так далее. То есть все что угодно можно было на этой ярмарке на самом деле найти. Причем сам этот Желтоводский Макарьев монастырь представлял собой уникальный архитектурный ансамбль. Уникальный архитектурный ансамбль. Например, вот в 1652 году была возведена белокаменная Макарьевская крепость возводился огромный корпус трапезной, кирпичной палаты на высоком подклетии с Успенской церковью. В 1654 году строительство было закончено, и, наконец, 15 мая 1656 года для новой колокольни мастер Илларион отлил 108-пудовый колокол. А через год мастер Григорий Ларин также отлил еще один колокол в 73 пута. То есть, вот вам пример на примере вот этой Макаревской ярмарки роль и развитие торговли в московском государстве 17 века в том числе вот этой вот ярмарочной торговли вообще скажем из России вывозились меха лес Смола, дегать, лен, пенька, потош, кожи, холст, сало, щетина, икра, мясо, хлеб. Вот, например, в 1650-55 годах за 5 лет кож вывезли на 370 тысяч рублей, сало на 136 тысяч рублей, мехов на 98 тысяч, около 1 миллиона пудов хлеба, 500 тысяч аршин холста. Хлеб не играл большой роли в русском экспорте, и на вывоз его каждый раз требовалось особое разрешение правительства. Ввозились в Россию вина, пряности, тонкие сукна, металлические изделия, бумага достаточно редкая, аптекарские товары, золотые и серебряные вещи, то есть товары, покупавшиеся богатой верхушкой. Российское правительство встало на путь меркантилизма. В 1653 году, 25 октября, был принят торговый устав. Этот устав отменял до 40 мелких налогов и пошлин, которые платили торговцы. Что было крайне неудобно, затрудняло развитие торговли, была введена единая рублевая пошлина вот, на, на товары. Где-то примерно 120 часть платилась от эта пошлина составляла где-то 120 часть от суммы проданного товара. Вот, значит, ввели эту пошлину, вот поэтому этому 25 октября 1653 года. Центром торговли, конечно, была Москва. Там насчитывалось 120 специализированных торговых э, рядов. 22 апреля 1667 года был введен новый торговый устав, автором которого был государственный деятель Ордын Насчетин. Устав разрешал иностранным купцам торговлю лишь в пограничных городах, прежде всего Астрахань и Архангельск. Кроме того, Запрещал им розничную торговлю. Проезд вглубь страны сопровождался уплатой двойной пошлины в иностранной валюте. И еще иностранные купцы могли торговать в России только в, в кумпанстве, так называемом, с русскими купцами. Ввоз некоторых товаров был вообще запрещен. <coughs> То есть новоторговый устав свидетельствовал о высоком развитии торговли и целиком отвечал интересам русского купечества. Интересам русского купечества. Вообще, если судить по данным, дошедшим э, по различным источникам, на первом месте, конечно, по величине торгового оборота стояла Москва, 450 тысяч рублей. Потом шел, шла Казань, порядка 140 тысяч, Нижний Новгород, около 50 тысяч рублей. Вот. Это без учета того, что, повторяю, давала, собственно, Макарьевская ярмарка Ярославль, 35 тысяч рублей. Вот, например, в Москве в 1626 году имелось 827 торговых владений, постоянных лавок и 680 переносных торговых помещений, палаток, скамеек и, и так далее. Ну, кто, какие были категории торгующих? Торговали крестьяне, которым нужно было платить налоги государству и своим хозяевам, феодалам. Торговали горожане. Ремесленники, которые продавали э, предметы э, так сказать, своего ремесла, чтобы жить на это. Вот. То есть, вот в основном, это были категории торгующих. Покупателями были в основном, э, были в основном свободные люди. Э, некоторые купцы, например, имели капиталы до... 200 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей. Это уже говорит о том, что были созданы довольно-таки значительные такие, уже крупные состояния у отдельных частных лиц. Итак, что касается... Да, возникали города. В 1650 году было уже 226 городов на территории России 226 городов. 1650 год. То есть правительство проводило активную градостроительную политику. Создавались новые города, особенно в Сибири, на севере. Что касается теперь сельского хозяйства, развития сельского хозяйства, то здесь надо отметить, что изменилось положение крестьян. Вот я уже вот должен сказать, что вообще 17 век, он в истории нашей страны, как бы заметен тем, что выстраивались различные уровни и категории несвободы. Различные степени несвободы, подданных по отношению и к государству, и по отношению к частным феодалам. То есть, крепостное право особенно после соборного уложения 1649 года, достигает как бы своего эпохея. Вот, например, весьма поучительные факты приводит перепись 1678 года в России. Насчитали 888 тысяч крестьянских дворов. Из них царскому двору принадлежало 83 тысячи дворов. Это 10%. Причем лично царю принадлежало 17 тысяч дворов. Лично царю. Тогда это был Федор Алексеевич. 17 тысяч. Церкви принадлежало 118 тысяч дворов, это 14%. 42 тысячи дворов, только 5% были свободными, в основном на севере, принадлежали черносошным крестьянам. И, внимание, вот она цифра, 595 тысяч дворов, 71%, 71% принадлежали светским феодалам, крепостникам. 71% крестьян принадлежал частным лицам. Ну и другие принадлежали царю и церкви. Только 5%, только 42 тысячи дворов были лично свободны. Например, в отчинах Боярина Морозова насчитывалось 9100 дворов. А у Романова, Никиты Романова, было 7012 дворов. Я уже говорил, что непосредственно царю принадлежало 17 тысяч э, дворов. Патриарху главе русской церкви принадлежало 9326 дворов. То есть вот выстраивались вот эти различные степени несвободы. Да? Крестьянство продолжало закрепощаться, стирались грани между холопами и крепостными крестьянами. Вот вам такой пример. Да? То есть, вот, например, такие вотчины, принадлежавшие крупным феодалам. Как, например, вот был боярин Морозов, который имел 9100 дворов, у него было 330 деревень в 19 уездах с населением 55 тысяч человек, в 5 его уездах были бортные угодья, в Тверском уезде были, значит, пруды, обеспечивающие боярина рыбой, имелся хомовный двор, где изготавливалось полотно, мельница ему принадлежала более 40, в его вотчинах выделывали юфть, высококачественную, качественную дубленую кожу, он был крупным владельцем поташных предприятий, то есть поташ, углекислый калий, я говорил, уже, да? белый порошок, обладающий щелочными свойствами, использовался в маловарении, выделке кожи, изготовлении сукна. Вот. вот в имениях этого Морозова производили ежегодно 17 тысяч бочек потуша, что давало 24 тысячи рублей дохода. Вот вам пожалуйста, да? Вот такие м были, значит, м крупные феодалы, крупные промышленники, дельцы вот на этой феодальной основе. Были и богатые крестьяне, безусловно. Был, например, известен вот такой Антроп Леонтьев, крестьянин села Лысского, принадлежавшего Морозову. Он просил у своего боярина в 1650 году тысячу рублей взаймы, огромную сумму. А в 1659 году 2000 для расчета с работными людьми, которые пришли к нему из Астрахани. Деньги были получены. С другой стороны, беднейшие становились беднее. Богатые становились богаче, беднейшие, к сожалению, становились беднее. И в итоге росло вот это социальное расслоение, росла тяжесть повинностей, падавших на посадских людей, на крепостных людей. Обычно размер вот этого налога устанавливался для всей посадской общины. Раскладка налога внутри общины между отдельными налогоплательщиками была уже делом самой общины. Раскладкой тягла между дворами ведали мирские выборные лица, то есть земские старосты и целовальники, обычно избиравшиеся из числа зажиточных горожан. Сейчас о посаде мы говорим, о городе, да? Как там платились налоги? Вот, и они, то, что называется, разрубали сумму, необходимую для уплаты налогов, так, что основное бремя падало на городские низы. Вот к городской бедноте примыкали некоторые группы служилого люда. Рядовые стрельцы и пушкари. Вот городская беднота искала выход из положения. Тут же рядом в пределах города, например, лежали земли, принадлежавшие светским и духовным феодалам. Это были так называемые «белые места» и «белые слободы», обеленные, то есть освобожденные от тягла, от государственных налогов. Владельцы этих белых мест приманивали, привлекали к себе ремесленников из числа посадских тяглецов обещанием различных льгот. Только посадские вот такие люди они становились беломестцами, они не несли государственного тягла и становились закладчиками. Беломесцы успешно конкурировали с посадскими теблицами, что еще больше отягощало участь последних. Уход тяглецов на белые места, ведь он не сопровождал с уменьшением тягу. Таким образом, сумма, падавшая на каждого оставшегося в общине ремесленника, купца, возрастала вместе с ростом закладничества. Это побуждало посадских людей требовать ликвидации белых мест. Это была очевидная несправедливость, и они боролись против нее. Вот. Позиция правительства была вялой достаточно, неопределенной, вот, такой непонятной. Это было, в общем-то, отчасти объяснялось тем, что такими владельцами белых мест были богатейшие люди страны. Один только, например, Никита Иванович Романов, двоюродный дядя царя Алексея, имел в 27 городах России, в 27 городах, 1602 двора закладчиков. Естественно, что самодержавие, опиравшееся на боярскую аристократию, не могло и не собиралось посягать на ее собственность. Поэтому недовольство посадских людей росло, обострялись классовые противоречия. Вот. И вот это основное противоречие между городской беднотой с одной стороны и феодальной знатью, и примыкавшей к ней купеческой верхушкой, и опекавшим ее правительством с другой, непрерывно росло и вело к восстанию. И вот Россия в середине 17 века вступает в полосу, в эпоху, значит, в эпоху городских восстаний. Здесь нужно сказать, что, повторю еще раз, первый Романов Михаил Федорович 1613-1645 был слаб, мало инициативен, Он не был по-настоящему государственным деятелем. Фактически до 1623 года он опирался на деятельность Земских соборов 14 июня 1619 года из плена польского вернулся его отец Филарет. И уже 24 июня он был рукоположен патриархом, он тоже стал называться Великим Государем, и фактически именно он, до своей смерти, последовавший 1 октября 1633 года, стоял во главе так сказать, во главе правительства России. По сути, это было правительство Филарета, а не Михаила. И вот все основные события 20-х и начала 30-х годов были связаны с именем и деятельностью Филарета. Сам Михаил Федорович умирает 12 июля 1645 года. На престол вступает его 16-летний сын Алексей Михайлович с 1645 года. 12 июля и по 29 января 1676. Этот 16-летний царь, по свидетельству современников, глядел все изо рта у бояр, и они всем владели. Вот как раз на деятельность Алексея Михайловича и пала, как раз вот на начало деятельности царствования Алексея Михайловича, пала вот это. как бы... Эпоха городских восстаний, о котором будем говорить мы, о которой будем говорить мы уже в следующей части наших лекций.